Глава 13 Так просто без новых приключений день не мог закончиться. Я уж думал, что посвящу вечер подготовке предстоящей проверки от Ордена Лекарей. Все-таки нужно иметь какой-никакой план, ведь ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Но мне не дали этого сделать. Новости Разумовского поразили меня до глубины души поскольку я осознал, каких масштабов может оказаться катастрофа. Именно поэтому я все бросил, и уже через полчаса мы с Александром Ивановичем оказались в палате того самого больного, который стал первым, кого я излечил от холеры. Профессор лекарской академии Роман Васильевич Кострицын за сутки сильно преобразился. Сразу видно, Разумовский последовал моим советам. Почти всю дегидратацию, то есть обезвоживание – полностью предотвратили. Кострицын выглядел гораздо свежее, чем при нашей первой встрече. «О, а вот и мой спаситель! Ай да, молодец, господин Мечников! Слов нет, я-то лежал без сознания, думал, что уже все, подох», — заявил Кострицын. Когда Роман Васильевич восклицал, его борода и усы шевелились так, будто звук исходил из них, а не из ротовой полости. «Рад, что вы пришли в себя, господин Кострицын», — ответил я. «Но благодарить стоит не только меня. Господин Разумовский, ваш лекарь. А кроме того, один из студентов Академии заботился о вас почти все время, пока вы были без сознания. Проверял состояние, выносил горшки и утки. Делал все, что мог». «Ого!» — удивился Кострицын. «Это кто у нас такой герой? Кто-то с моих курсов по борьбе с некротикой?» «Нет, третий курсник из группы 3В. Николай Широков». «Широков!» — воскликнул Кострицын. У него аж брови на лоб полезли. «Этот бестолковый болван? Он ведь даже свои пальцы сосчитать не в состоянии!» «Зато он с огромным рвением пытался помочь вам, Роман Васильевич», — сказал я. «Не списывайте его со счетов. Может, мыслит он и туговато, зато из всей группы он единственный, кто действительно старается». «Чтобы стать настоящим лекарем?» «Хм...» — протянул Кострицына. «Ладно, я это учту, когда он в следующий раз снова облажается с уничтожением их некротических артефактов. На одном из последних занятий он лишь надломил кристалл, но уничтожить его не смог. Если бы я вовремя не закончил начатое им, половина группы заразила бы некротикой». «Это сейчас менее важно, Роман Васильевич», — перебил его я. «Некротику и прочие тонкости борьбы с ней мы обсудим с вами позже. Найдем для этого время». «Господин Разумовский передал мне, что вы проснулись и сразу же сказали, что заразились здесь, в Саратове. С чего вы это взяли?» «Так как же! Я ведь знаю, как обычно передается холера. Через воду!» — произнес он. «В своей командировке у нас был свой провиант, а запасами воды нас снабжал собственный гидромант, один из наших соратников» и от его воды никто не страдал». «Тут он прав, сильно сомневаясь, что гидромант может производить холерную воду. Только если он является дуалистом и может сочетать в себе как силу мага воды, так и силу некроманта». «Так, допустим, в своем путешествии вы больше воду нигде не употребляли. Тогда расскажите, где, по вашему мнению, вы умудрились заразиться в Саратове?» «Гидроманта делился от нас на полпути». Мы почти 12 часов ехали без воды, объяснил Роман Кострицына. В итоге, как только въехали в Саратов, нам стало не в Нашли ближайшую колодец в Заводском районе и напились в удовольствии оттуда. И вот через сутки я оказался здесь. Так, стоп! воскликнул я. Вы постоянно говорите во множественном лице. Сколько еще человек было в вашей команде? С кем вы ездили на окраину Российской империи? Я не могу назвать их имен. Уже ответил Кострицын. «Все, что касается нашей экспедиции, строго засекречено. Я не имею права называть этих имен». «Но воду из того колодца они пили вместе с вами», — уточнил я. «Да», — кивнул Кострицын. «Тогда не раскрывайте их имен, просто отправьте им письмо. Сообщите, что жить им осталось всего несколько дней, максимум. Если жизнь им дорога, пусть их везут сюда, в эту клинику. Я спасу вашу команду» хотя высок риск, что они уже лежат в каком-нибудь госпитале и ждут своей смерти. «Алексей Александрович, не надо изъясняться так жестко. Это ведь...» — принялся отчитывать меня Разумовский. «Тихо!» — перебил его Кострицына. «Так вы считаете, что мои коллеги в серьезной опасности господи Мечников? Именно это я только что и сказал. Боюсь, спасти их не удастся, если сегодня же они не окажутся здесь». Роман Васильевич долго смотрел мне в глаза, будто пытался понять, не пытаюсь ли я ему соврать, чтобы в конечном итоге раскрыть всех членов засекреченной организации. «Ладно, я отправлю им письмо», — кивнул Кострицын. «Сегодня к вечеру они будут здесь. Только очень важно, чтобы их никто не увидел. Моим коллегам понадобятся отдельные палаты. И студентов туда пускать нельзя, ни при каких обстоятельствах». «Я вас понял, Роман Васильевич» ответил Разумовский. «На этот счет не беспокойтесь. Я организую работу в госпитале таким образом, чтобы ваших коллег даже мои сотрудники не увидели. Только я и Алексей Александрович, больше никто». «Только мне придется отбыть на несколько часов», сказал я. «Я должен проверить тот колодец. Можете дать мне точную информацию, где он находится?» Кострицын объяснил, где располагается пересечение двух улиц заводского района. Именно там располагался тот самый колодец, из которого они подхватили заразу. Я не стал терять времени и сразу же направился туда. Благо, в госпитале всегда были свободные извозчики, которые могли транспортировать меня до любой точки Саратова. По дороге к колодцу я пытался прикинуть, откуда же там взялась холера. Ведь передается инфекция исключительно через желудочно-кишечный тракт. Может быть, в колодец протекла канализация? В таком случае его точно стоит разрушить. Очистить его от фекалий уже не выйдет. А если оставить все как есть, высокий риск, что люди заразятся не только холерой, но и множеством других заболеваний. Подумать только и спить воду из канализации. Да организм после такого сразу же включит иммунную систему и даст такой ответ, что мало не покажется всем, и человеку, и бактериям. На часах уже 2 часа ночи. Что ж, я и не сомневался, что поспать сегодня мне не дадут. Да и при всем желании я никак не могу оставить своих коллег. Кроме меня никто больше не знает, каким образом стоит справляться с холерой и прочими кишечными инфекциями. Тем более жить без сна я уже привык. Врачей всегда так. Спать удается только тем медикам, которые работают в амбулаторных подразделениях. И то не всегда. А уж если начальство ставит ночные дежурства в стационарах, Тут дела обстоят гораздо сложнее. Я сам как-то работал по 72 часа подряд. Ничего, справлялся. И тут справлюсь. Благо, в данном случае график у меня не нормированный, поэтому я могу совершенно спокойно разобраться с проблемой в колодце и отправиться досыпать драгоценные 2-3 часа. Хотя интуиция мне подсказывает, что я и столько проспать не смогу. Скорее всего, придется провозиться с этим всю ночь. Перед отъездом я предупредил Разумовского чтобы тот направил знакомых лекарей в заводской район и проследил за тем, не возникают ли похожие симптомы у людей, что живут рядом с колодцем. Но что-то мне подсказывает, что этим источником воды уже давно никто не пользуется. Люди не идиоты, разок попробовали, заметили отвратительный привкус и больше оттуда пить не стали. Однако с кострицына и его коллегами ситуация сложилась иная. Они ехали в город после долгого путешествия. Им даже в голову не пришло спросить у местных, можно ли пить эту дрянь. В итоге нахлебались по самой «не хочу». Я слез по воске и остановился около того самого колодца, который чуть не убил Кострицына. Да, ведь из него потягивают темной магии. И дело, судя по всему, он даже не в фекалиях из канализации. Похоже, проблема совсем в другом. Кто-то специально заразил колодец. Устроили что-то вроде теракта. Решили заразить работоспособное население, которое трудится на заводах. «И что же мне делать?» — прошептал сам себе под нос я. «Единственный вариант — очистить воду обратным витком. Других способов решения проблемы нет». «Вот только очистить воду с такой высоты я точно не смогу. Придется спускаться вниз и бить по всей протекающей там воде обратным витком. Кстати, странно. Если вода там стоячая...» «Инфекция не должна надолго задерживаться. Обычно колодцы питаются от подземных источников, и вся вода утекает дальше по естественным каналам. Чтобы в таком резервуаре образовалась инфекция, что-то тут нечисто во всех смыслах этого слова». «Господин, не пейте эту воду. Это слишком опасно», — прокритил подошедший ко мне старик. «Здравствуй, дядь», — кивнул ему я. А что такое, уже кто-то заразился из этого источника? Да, конечно, воскликнул он. Два моих друга душу грифону отдали. Вода из них лилась со всех дыр. Несколько суток пролежали в таком состоянии. Так никто помочь не смог. Мы с тех пор к этому колодцу подходить не рискуем. Отлично. Значит, местные жители знают о потенциальной опасности. Это хорошо. Жаль, конечно, что два человека уже погибли от холеры, но на их плачевном опыте научились остальные обитатели заводского района. «Дядь, убедительно тебя прошу, передай еще раз всем, кто живет в округе, что пока что к колодцу даже приближаться опасно. Лекари уже всерьез взялись за это дело. Я один из них. Если вдруг у кого-то хватит ума попить отсюда, сразу передавайте информацию в губернский госпиталь. Там этого больного возьмут без очередей. За это я ручаюсь». «Если будут проблемы, скажите, что вы от Мечникова. Идёт?» «Конечно, господин», — <с�ов velocity> закивал старичок. «Спасибо вам большое. Я всем своим передам ваши слова». «Отлично», — усевшись на коры колодца, произнес я. «Стойте!» <систит> — вздрогнул старик. Вы, «Вы что делаете?» «Собираюсь искоренить заразу раз и навсегда», — объяснил я. «Если веревка с ведром оторвется, уж извините. Потом сделайте новое» а путь обратно я найду сам». Сказав это, я схватился за ведерко и спрыгнул вниз в колодец. Лететь пришлось недолго. Глубина у него была метров десять, не больше. Однако за несколько секунд до падения в воду я решил провернуть хитрый трюк. «Давай, магия, действуй, сделай, как я хочу. Раз лекарский виток на это способен, значит и обратный может сделать то же самое». Я окунулся в ледяную, зараженную холерой воду. Безумные планы придумать невозможно. Однако моя идея все таки реализовалась. Месяц назад я смог создать лекарский покров, оболочку из магии, которая действует как продолжение моей нервной системы. На этот раз по аналогии я покрыл себя обратным покровом, чтобы разом убить всю жизнь вокруг себя. Еще не хватало заразиться холерой или другими инфекциями. Честно говоря, окунаясь в ледяную воду, Я был готов к тому, что окажусь в море из фекалий. У меня были подозрения, что при строительстве новых канализации кто-то случайно допустил ошибку, и помои начали сливаться прямо в колодец. Но нет, вода была кристально чистой. И как же это понимать? Холера передается фекально-оральным путем. Другими словами, в рот человека должны попасть частички чьих-то экскрементов. Однако я абсолютно уверен, что вода чистая. Мой обратный покров пару раз активировался, уничтожив несколько колоний бактерий, но их было слишком мало. Так откуда же тогда сюда поступает холера? Я собрался силами, быстро разогрел мышцы и выплыл на ближайший берег, который был представлен небольшим каменным уступом. Под колодцем была целая сеть пещер. Даже на начальном этапе своего спуска я обнаружил, что из главной пещеры с подземным водоемом отходит сразу три дочерних ответвления. Но холерные вибрионы, судя по реакции обратного покрова, текли сюда из северного туннеля. Вот туда мне и стоит выдвинуться. Где-то там находится источник заразы. И чем ближе я к нему приближался, тем яснее осознавал, что в деле замешан один из моих главных врагов — некротическая магия. Черт бы ее подрал! Даже в Саратове от этой дряни никуда не скрыться! Теперь понятно, почему вода такая чистая. Никаких фекалий тут нет. Просто какая-то сволочь заразила воду некротикой, а та произвела на свет болезнетворные бактерии. Вопрос только в том, кто умудрился это сделать. Неужели и здесь есть свой некромант? В целом отрицать такое было бы глупо. Уж если в Хапюрске жили аж два тёмных мага, значит в таком крупном городе, как Саратов, их может быть гораздо больше. Стоп. «А как я здесь оказался?» Я резко остановился, когда осознал, что в очередной раз вышел в просторную комнату с водоемом И, что самое главное, над водоемом висит ведро для воды. Еще один колодец? Нет, быть того не может. Подземные пещеры редко бывают такой формы. И уж тем более можно точно сказать, что они практически никогда не повторяют друг друга так подробно. Я вновь вернулся в то же место, где был раньше. Вот только по кругу я пройти не мог, поскольку шел все время вперед. Боги, неужели это... За моей спиной раздался истошный нечеловеческий вопль. Что-то решило сообщить о своем присутствии. Не умею говорить на языке зверей или монстров, но кажется мне только что сообщили, что я жертва. Пространственная аномалия. Я ведь уже встречался с этим феноменом. Еще зимой, когда мы впервые ехали на поезде в Саратов, Наш состав застрял у Колодкарска в точно такой же аномалии. И запах тот же. Эту некротическую ауру я ни с чем не спутаю. Тварь, которая поселилась в этих туннелях, та самая. То существо, которое пометило дорожные знаки и заставило поезд кататься кругами. «Значит, ты в Саратов мигрировала, сволочь!» Медленно оборачиваясь, произнес я. «Хорошее же ты себе убежище нашла!» В десяти метрах от меня появилось нечто сильно напоминавшее громадного волка. Вот только с морды у него явно было что-то не так. Из пасти существа торчал язык, от которого отходило огромное количество мелких щупалец. Нет, это даже не щупальца, это жгутики, которыми пользуются бактерии, только в увеличенном виде. Похоже, эта тварь и является источником холерных вибрионов. И я заперт здесь не один на один. Но без боя я не сдамся. Если уж мне удалось одолеть верховного некроманта, значит и его заблудившегося питомца получится прижать. Я даже рад, что нам повезло встретиться. Я уже давно беспокоился о том, куда забрела эта тварь. Ведь она могла привести к гибели множества людей, особенно на железной дороге. Я вытащил из ножен свою саблю и зарядил обе руки магией. Причем мне чисто интуитивно удалось покрыть клинок тонким покровом лекарской энергии. О, а вот это очень, кстати. Не знал, что я мог и неживые объекты окружать покровом. Ох, и достанется же сейчас этому монстру. Ну давай, атакуй. Принялся провоцировать некроволка я. Чего стоишь? Ты ведь тоже уже давно хотел со мной встретиться. И он тут же рванул, набросился на меня, полагая, что может загрызть меня за доли секунды. Но монстр ошибся. Первым делом я отрубил жгуты которыми он пытался меня обхватить. И этот удар впустил в его тело мою лекарскую магию, которая сразу же начала разрушать его изнутри. Следом я проскочил ему под ноги и рассек брюхо волка. Некротическая тварь сдохла менее чем за 10 секунд после начала схватки. Рухнула воду и окрасила ее в багровый. Я и сам не думал, что стал настолько сильным за эти несколько месяцев. М да. Теперь из этого колодца пить точно больше не получится, вздохнул я. Надо будет отдать приказ его разрушить. От крови некротического монстра можно заразиться чем угодно. Мне повезло, ведро и веревка все еще были целы, поэтому я смог начать свой подъем к поверхности. Однако, к моему удивлению, кто-то решил мне помочь. Когда я висел посреди пещеры, наверху появился человек и начал крутить рычаг, постепенно поднимая меня к выходу из колодца. Странно, вряд ли у того старика достаточно силы, чтобы поднять взрослого мужчину. Может, это Разумовский подоспел на помощь? Однако, как только я выбрался из колодца, меня ждал неприятный сюрприз. Водяной источник был окружен тремя каретами, из которых выбрались десять вооруженных мужчин. За их спинами я увидел Владимира Аркадьевича Мансурова. «Какая славная ночь, мечников, не правда ли?» — усмехнулся он. «Хорошая идея мне подкинул наш ректор. Раз нам нельзя конфликтовать на территории университета, значит, я запросто могу вас прирезать в другом месте». «Добро пожаловать в Саратов!»